Полевой хвощ содержит ряд алкалоидов Эквизитин, полюстрин, никотин, триметоксиперизин, сапонин, эквизитанин, органические кислоты, аконитовую, яблочную, щавелевую, а также до 25% кремниевые кислоты, благодаря которой стебельки и веточки хвощей настолько жесткие, что ими, как наждачной бумагой, Можно чистить металлическую посуду, полировать дерево и камень. Кроме перечисленных веществ, в полевом хвоще есть горечи, дубильные вещества, смолы, небольшое количество витамина С и каротина. Родовое название хвощей, экизетум, образовано от латинских слов equus лошадь и сета щетина. имеется в виду конский хвост. Русское название «хвощ» тоже подчеркивает сходство растения с пучком волос, хвостом. В лесах хвощи образуют красивые, невысокие заросли и очень быстро вянут, если их сорвать, так как лесные виды требуют большого количества влаги. Волчьи ягоды Волчник, волчья лыка Ядовитый кустарник наших лесов, кору которого не грызут даже зайцы. Носит имя греческой нимфы Дафны, дочери речного бога Пенея. О необычном превращении нимфы в растения рассказал в своих метаморфозах о виде. Светлый и радостный бог Аполлон не всегда был весел и доволен судьбой. Случилось так, что его постигло горе. Однажды он, гордой победой над чудовищем, увидел поблизости рота, натягивавшего золотой лук, и, смеясь, спросил. — Для чего тебе, дитя, такое грозное оружие? Уж не хочешь ли ты достигнуть больше славы, чем я? — Стрелы твои, Аполлон, не знают промаха, но моя стрела поразит тебя, — ответил ирот После этого он взмахнул золотыми крыльями и взлетел на высокий парнас. Там он вынул из колчана две стрелы, одну, вызывающую любовь, другую, убивающую ее. Первой он пронзил сердце Аполлона, второй — сердце Дафны. Аполлон встретил Дафну и полюбил ее, а Дафна пустилась от него бежать прочь. как на крыльях мчался за ней Аполлон, вот-вот настигнет. Тогда взмолилась Дафна и попросила отца своего пинея отнять у нее образ красной нимфы. Лишь только она попросила об этом, они ее члены, кора покрыла ее нежное тело, волосы превратились в листья, а руки, поднятые к небу, в ветви. Долго стоял печальный Аполлон, перед лавровым кустом и, наконец, промолвил. Пусть же венок из твоей зелени украшает мою голову, пусть отныне украшаешь ты своими листьями и мою кифар и мой колчан, пусть никогда не вянет лавр, твоя зелень. А лавр в ответ тихо зашелестел ветвями и, как бы в знак согласия, склонил свою вершину. С тех пор ветви лавра символизировали отличие в искусстве. Лавровым венком награждали победителей в поэтических, музыкальных и спортивных состязаниях. Вечно зеленый он является эмблемой бессмертия. Еще в давние времена в ботанике произошла невероятная путаница. Оказалось, что Дафне меджериум волчья челыка не имеет никакого отношения к лавру благородному. Эти растения принадлежат к разным ботаническим семействам и похожи друг на друга лишь формой листьев. И все-таки имя Дафны больше всего подходит к нашему волчьему лыку, скрывающемуся в тени леса от ярких лучей солнца. Волчья лыка Единственное растение среди наших деревьев и кустарников, цветущее до появления листьев настоящими цветками, а не сережками. Его лиловато-розоватые цветки, трубчатые, с четырьмя лепестками и восемью тычинками,